Если этого не поймут, то я не виноват, разъяснять не буду. Факирство, поэзия, ничтожество и бессилие решат люди, торжество бесталанности и средины. Да, сознаюсь, что отчасти торжество и бесталанности и средины, но вряд ли бессилия. Мне нравилось ужасно представлять себе существо, именно бесталанное